Глава 10. Огни в тьме. Играй, пока удар им горит, но помни, что однажды твои струны лопнут и станет совсем-совсем тихо. Лена Элтанг. Карфахена. В Ars Magica можно было найти много всего интересного. О существах с другой стороны мира, например, которые становятся слугами злых чародеев. Чем платят чародеи за их услуги, тактично умалчивалось. Но можно было предположить, что для чародеев это хорошим не заканчивалось. Или об инициации, магическом обряде пробуждения силы. Опасным, потому что существовали риски погибнуть или рехнуться. и нужным, потому что без него у вечера деем в полной мере не стать. Автор книги описывал с десяток таких обрядов, один другого кровавее и развращённее. А мне почему-то было смешно. Ещё там было про женщин, которым волшебницами не стать никогда. Слабый пол, считал автор, пригоден лишь для домашней работы и материнства. Да. Иногда таинственные силы наделяли женщин талантом, и тогда появлялись ведьмы, провидицы и проводницы, травницы и говорящие с животными. Такие женщины всегда становились отшельницами, потому что силы, совратившие их с единственного и правильного пути, то есть пути верной жены и любящей матери, постепенно сводили их с ума. и мешали жить обычной жизнью. Было там, конечно, и про хороших волшебников, верных слуг при великих королях, мудрых наставников и добрых помощников, которые спасали людей от чудовищ, исцеляли болезни и приносили победы в битвах. Все они шли по пути искупления, исправления прошлых ошибок, которым автор кажется опасным, относил само их существование. И само существование магии. Кондор застал меня за чтением. Я сидела на полу рядом с диваном, опираясь в него спиной и положив книгу на колени. И увлечённо читала про защитные амулеты и ритуалы. Про соль за очи лапки, иглы под порогом и прочие занимательные вещи. который преподобный Этьен почему-то не считал чем-то неправильным. Хотя казалось бы. Волшебник сел на диван и терпеливо дождался, когда я закрою книгу и посмотрю в его сторону. Ни про книгу, ни про то, что сегодня я снова была в своей собственной одежде, он ничего не сказал. Доброе утро, леди Лиддел, улыбнулся он. Я за тобой, Мне показалось, что Кондор смотрел на меня с затаённой тревогой, словно боялся, не брошу ли я в него книгой или не начну вдруг огрызаться. Но я была настроена очень благодушно. "Опять через зеркало куда-то?" спросила я. "А тебе так этого хочется?" ответил он. Тревога исчезла из его взгляда. Я пожала плечами. "Сегодня точно нет." Так да у меня хорошие новости. Он устроился удобнее, закинул голову назад и сказал, глядя в потолок: Мы не будем выходить из замка. Лин ждёт тебя в зелёном зале. О, только и сказала я, и расстроилась, сама не зная почему. Если ты готова, я провожу тебя к ней. Кондор посмотрел на меня, чуть повернув голову. или дать тебе время собраться. Я вытерла ладони от джинсы, словно пыталась стряхнуть с них пыль или воображаемые крошки. Автоматически, нервно и странного желания сделать что-то такое, что не вписывалось бы в правила и законы светского поведения. Я готова, сказала я, почти. Чудесно. На его губах появилась ленивая улыбка. Одним плавным движением он встал и подал мне руку. "Признаться, милая, я ожидал от тебя что-то вроде молчаливого бунта", сказал Кондор, пока я вставала и отряхивалась. "Что ты будешь извивать и брыкаться". А я посмотрела на него, чуть хмурясь. "Если хочешь, я не буду тебя разочаровывать", усмехнулась я. "И начну извивать и брыкаться прямо сейчас". Только вот, кажется, это не поможет мне быстрее избавиться от вас, а вам от меня. Я могу не переодеваться, спросила я. Лин же знает, кто я такая. Он кивнул. Конечно, знает. Должна знать. Я очень не хотела сейчас вылезать в платье, чтобы не чувствовать себя рядом с Лин ещё более неуютно. Как тебе угодно, милая, ответил Кондер. И пока я пыталась привести в порядок волосы перед зеркалом, висевшим над камином, взял в руки книгу, брошенную на пол. "И я смотрю, ты решила всё-таки углубиться в изучение науки волшебства. Это запрещено?" Я повернулась к нему и нервно заправила прядь за ухо. "Отнюдь". Кондор лениво листал страницы и улыбался так, словно замышлял недоброе. Как и полагается чародеям. «Просто в таком случае ты выбрала не те источники». «Я уже заметила, что этот господин...» Я кивнула на книгу. «Не любитель волшебников и всего, что с ним связано». «О да». Кондор аккуратно закрыл арсмагику и положил книгу на столик рядом с диваном. «Преподобная Тьен во всех отношениях примечательная личность. И волшебников он действительно не любил». Ты закончила? Я коротко кивнула. Тогда идём. Он сделал жест рукой, приглашая меня идти чуть впереди него, и даже открыл передо мной двери, ведущие в коридор. Моё нежелание куда-то вылезать и с кем-то встречаться не значило ничего. День был солнечным. Яркий свет проникал в замок через окна и витражи, рассыпался цветными бликами на полу и стенах. И я уже привыкла к тишине этого места и к его пустоте. Хотя, наверное, мне бы хотелось, чтобы замок был менее безлюдным. — Ты же не снимала амулет, который я тебе дал? — спросил Кондор, пока мы шли через коридоры и комнаты. Я покачала головой в ответ и достала кристалл из-под толстовки. Кондор кивнул. — Родовая магия, леди. А Виллин? позволяет ей влиять на чужие чувства, сказал он. Это бывает очень, кстати, когда имеешь дело с капризными девицами в беде. Ну, спасибо, надулась я. Не принимай на свой счёт, отмахнулся Кондор. Если я всё сделал правильно, то наша эльфийская ведьма не сможет тебя заколдовать. Пока ты не снимешь амулет, конечно. Я сжала в руке кристалл. Снимать я его не собиралась. размечтались». «Ну, а вдруг?» — добавил Кондор с улыбкой. «Расстроишься, испугаешься, почувствуешь себя одиноко. Леди Айвеллин умеет лечить печали прикосновением руки». «Ага. И выбивать у тебя почву из-под ног, заставляя весь твой мир сжиматься до размеров комнаты, в которой вы находитесь». «Если мне станет грустно», — сказала я, — «пойду найду Ринара», И потребую разрешения заплести ему волосы. Кстати, где он? Я не видела его сегодня, потому что с утра не вылезала из комнаты. Вчера где-то покосился в мою сторону, мол, всё я про тебя знаю. Ренар в городе, выполняет моё поручение. Он вернётся ближе к вечеру, так что до того момента с печалями и тревогами тебе придётся справляться самой. Слово он стал серьёзнее. Я думал, что с утра, как минимум, получу от тебя пару ледяных взглядов и шпилек. Но ты удивительно благодушна. Несмотря на все вчерашние разговоры, и не самые приятные, открытия. Тебя интересует, злюсь ли я? Я остановилась прямо под высоким узким окном. Витраж, в котором изображал ползущий вверх по стеклу плющ. Или тебя не устраивает то, что я эту злость не показываю? Волшебник тоже затормозил, немного удивленный и очень любопытный. «Меня пугает то, что ты так спокойна», сказал он честно и сощурился, рассматривая меня, словно пытался высмотреть на моем лице мельчайшие свидетельства готовящегося коварства. «И так послушно, словно задумала что-то и пытаешься притворяться, что приняла правила игры. Пока не найдешь способ сломать их, Я посмотрела на него как на идиота и поняла, что с большим удовольствием бы сейчас стукнула чем-нибудь тяжёлым по столу. Я злюсь, сказала я спокойно, глядя ему в глаза. Если тебя это так интересует. За себя, подумала я. И за ту девочку, у которой наверняка психотравма после такого на всю жизнь. Если только кое-кто её не заколдовал напоследок. И меньше всего на свете я сейчас хочу идти общаться с леди Эвелин и учиться быть похожей на женщин вашего мира. Особенно, подумала я, если учесть, что рядом с леди Эвелин я чувствую себя картошечкой. А ещё я не знаю, чего от неё ожидать, когда мы останемся наедине. Добра или саркастичных замечаний? Но ты не вернёшь меня домой по первой просьбе. Это я уже поняла. Я заметила, как уголок его губ чуть дёрнулся, словно Кондор попытался мне улыбнуться. У него получилось. Поэтому я решила, что чем меньше я буду дёргаться, тем проще всё будет для меня, в том числе. А ещё, не сказала я, мне всю ночь снились путанные сны, и сил на злость просто не осталось. Вот видишь? Я развела руками. Никакого подвоха, господин волшебник. Спасибо, что поинтересовался моими чувствами. Он всё-таки улыбнулся, почти оскалился и посмотрел на меня сверху вниз. Отлично вижу. И всегда, пожалуйста, милая. Кондор приложил правую ладонь к груди и чуть наклонил голову. Рад, что здравый смысл взял верх. А теперь давай пойдём дальше, пока Лин не решила, что нас утащили призраки. Как я выяснила, зелёным залом называлась та огромная комната, где был камин дерева. Здесь всё ещё было мрачновато, но на полу и на стенах лежали яркие пятна света, а в воздухе отчётливо пахло нарциссами и скошенной травой. Лин сидела в кресле у погасшего камина. Когда мы зашли, я увидела только её руку, лежащую на подлокотнике, и кусочек рукава. ткань была цвета морской волны, по самому краю бежал золотистый узор. Лин то ли услышала нас, то ли почувствовала каким-то эльфийским чувством, что мы здесь. Платье зашелестело, как опавшая листва. Лин медленно, почти лениво встала нам навстречу и сдержанно, но тепло улыбнулась, когда наши с ней взгляды встретились. Что бы она не прочитала сейчас на моем лице, Ей хватило так-то не выдать этого. Сегодня ее волосы были собраны так, что острые кончики ушей прятались за ними. И сейчас я бы ни за что не отличила Лин от обычного человека. Ну хорошо, очень красивого, но человека. С яркими глазами и тонкими чертами лица. «Доброго дня, леди Лиддл», — сказала Лин, улыбаясь шире. Она стремительно прошла вперёд и протянула мне раскрытую ладонь. Я вытащила руки из-за спины и осторожно, словно меня могло ударить током от этого прикосновения, сжала её ладонь. И ничего не произошло. Мой мир остался прежним. В нём всё ещё пахло нарциссами, но этот запах соседствовал с запахом пыли, камина и дерева, с лёгкой, почти уютной затхлостью, которая царила в комнате замка, где никто не жил. Лин не стала центром вселенной, нет, она осталась сама собой, тонкой, прекрасной, хрупкой девушкой посреди огромного мрачного зала, который почему-то называли зелёным, хотя зелени в нём почти не было. Она была такой же красивой, как я запомнила. Самой красивой девушкой из всех которых я видела в своей жизни. Только у меня уже не кружилась от этого голова. Я подумала было, что, видимо, кое-кто решил не испытывать меня на прочность. Но удивление, мелькнувшее в глазах Лин, говорило об обратном. «О!» — сказала Лин с поддельным разочарованием и перевела светящийся лукавством взгляд на Кондора. «Я смотрю, в этот раз ты был готов». Он развёл руками и легко улыбнулся ей, словно только что выиграл спор. "Не я готов", поправил он её. "Леди Лидл попросила меня об услуге, и я её выполнил, не более того". Взгляд Лин впился в меня, как будто она пыталась понять, что именно за услугу он мне оказал и как это сделал. Она всё ещё держала меня за руку, сжав в ладонях Осторожно и нежно, словно хотела утешить или выразить тёплое участие. Я почувствовала себя неловко, вывернулась и спрятала руки за спину. Лин чуть вздёрнула подбородок и поджала губы, но не злобно. Мне показалось, что она разглядела во мне что-то, что ей понравилось. "Ну что же?" сказала Лин, снова глядя на волшебника. "В таком случае, я могу лишь Сделать вывод, что леди Лидл умеет позаботиться о себе. Он покачал головой в ответ. Не настолько, насколько хотелось бы, но лишь от незнания правил игры, сказал он и дотронулся до моего плеча. Я оставляю тебя под опекой леди Эвелин до вечера. Взгляд Кондора был внимательным и чуть встревоженным. Вам есть чем заняться и о чём поговорить. Сирвия где-то здесь. и в любой момент появится, если будет тебе нужна. «А ты...» — только открыла рот я. «Есть кое-что», — сказал он, не дав мне задать вопрос. «За пределами замка. Что требует моего участия сегодня?» «Я вернусь к ужину», — добавил Кондор, глядя на Лин. «Не обижайте друг друга». Лин вдруг смутилась. Она опустила взгляд, словно бы прятала усмешку, и посмотрела на меня из-под лобья. По-доброму, но очень хитро. Ее левая рука дернулась, потянулась к правому запястью, на котором висели браслеты. Тонкие серебряные кольца и еще один, которого я не помнила. Широкий, с голубыми и розовыми не то кусочками стекла, не то плоскими камушками, вставленными в серебро так, что это напоминало маленький витраж. Он очень бросался в глаза. Лин повернула его вокруг руки, словно он был талисманом, и снова вернула себе спокойствие. Конечно, сказала она Кондору. Не беспокойся, мы обязательно поладим. Герхард Эденберг был не самым приятным человеком, и отлично это знал. Можно было сказать, он не просто осознавал и принимал эту свою неприятность, Он ею гордился, так как иные гордятся светским тактом или умением вести непринуждённую беседу о поверхностных вещах. Неприятность и флёрс набизма, аскетизм и добровольное одиночество всё это было тем, что составляло личность Герхарда Оденберга, неизменное и удобное, как три повседневных костюма, висевших в его шкафу. Так что Герхард Оденберг отлично знал, кто он и как его видят другие, и неизменно пользовался этим. Мальчишка, которого приставили к его дому вместо нормального охранника, смотрел на мир восторженным взглядом глупого щенка, которого ещё ни разу не отталкивали ногой в сторону, чтобы не мешался. Он стремился угодить, носил великоватую для него форму, Она досталась ему от старшего брата, Герхард узнавал, от старшего брата, который отслужил в имперской армии 5 лет и вернулся хромой на левую ногу, без пары пальцев на руке. В армию он ушёл в тот год, когда сам Герхард попал в ярну. Давно. Последние несколько лет это давно ощущалось как бесконечная череда смены дня и ночи. месяцев, сезонов, одежды у горожан. Сейчас, к примеру, была зима, вторая половина декабря, время венков из еловых веток, пряного печенья и тёплого вина. Шумное время с огнями и песнями, потому что с огнями и песнями проще пережить густую темноту самых длинных ночей года. Раз в три месяца Герхард выходил из дома в лучшем своем костюме и шел в ратушу к городскому главе, чтобы снова рассказать ему, как тиха и спокойна жизнь в Ярне. О том, что в этот раз в городе снова не произошло ничего серьезнее, чем пара сломанных ног или мелких краж. Мир казался Герхарду громким и в звуках, и в цветах. Все эти флаги на ратуше, форменный мундир городского главы, яркая роспись потолка в зале, где тот принимал посетителей, синева в окнах и зелень еловых веток. День был очень солнечным. Свет бил отовсюду, и белизна снега резала глаз. Поэтому Герхард морщился, подходя к дому. Поэтому он был не в духе, почти зол. Юный стражник скучал у крыльца. При виде Герхарда он выпрямил спину и попытался придать лицу серьёзное выражение. Герхард усмехнулся и покопался в памяти, вспоминая его имя. Сид. Сокращение от чего-то более громкого и извочного. Не то от имени Святова, не то от праздника накануне, который в Сид родился. Примерно так здесь имена и давали, по календарю или по наследству. Герхарду показалось, что Сид чем-то не то напуган, не то встревожен. Глаза выдавали его. Обычная восторженность сменилась виноватым выражением, какое бывает у щенков, когда те что-то воруют или портят. Ну, спросил Герхард, когда мальчишка поздоровался с ним, вытянувшись по струнке. Что-то не так. Взгляд Сида метнулся в сторону, к двери в дом. Вас ждут, сказал Сид. Внутри? Я же просил никого не пускать, холодно произнёс Герхард, показывая своё недовольство. Меня нет. Сегодня не принимаю. Ушёл в ратушу до позднего вечера, выпалил он. Он чистис раздражением всё то, что пришло ему в голову, все отговорки, которые можно было бы придумать. Почему так сложно выполнить приказ, когда тебя просили просто не впускать никого в дом? Взгляд Сида стал ещё более виноватым. Щенка откнули носом в то, что он наделал. Она, она сказала мастер, что для неё ваша дверь всегда открыта. Герхард замолчал. Он отошёл на шаг назад от напуганного, расстроенного мальчишки и убрал руки за спину. Ему казалось, что так он выглядит строже. Утром, когда он выходил отсюда, у него в руках было несколько листов плотной бумаги отчёт. Сейчас руки были пусты. Вас ждёт видящий, мастер Герхард, пояснил Сид. Она пришла буквально вот-вот. Словно подгадал о вашем возвращении. Раз в 3 месяца Герхард Оденберг выходил из дома в лучшем костюме и шёл к городскому главе, чтобы рассказать тому, как тиха и спокойно жизнь в Ярне и окрестных землях. Здесь действительно было тихо, несмотря на близость Бергренза, высоких гор с их лесами, ущельями, озёрами и ледниками. Горы были границей, как ни посмотри. Естественной природной границей с Галинхеймом раз границей из Нанки, как любой подобный ландшафт. Слишком уж тёмны были здесь чаще, слишком быстры реки, слишком глубоки пещеры. И, если верить в то, чем занимался мастер дель Эйве, Бергрензе когда-то были ещё одной границей, глубокой, древней, очень важной для мира. А жить на границе опасная практика. Поэтому тишина, стоящая в Ярне все эти годы, действовала Герхердо на нервы. В лесах, конечно, исчезали люди. Каждое лето кто-то тонул в реке, каждую зиму уходил под лёд. Кого-то задирали звери, кто-то погибал, сорвавшись с обрыва вниз. Ничего удивительного. Ничего особенного. Такого, с чем не смог бы справиться город без волшебника. Это и составляло предмет договора, заключённого между Герхардом Оденбергом, как представителем Ярны и Юлианом дель Эйве. как представителям неких сил, не имевших имени, но имевших власть в этих землях. Именно поэтому жизнь в Ярне была тихой, а сам Герхард давно не работал ни с чем серьёзнее присмотра за порталом, поиска пропавших людей и предметов, лекарства и и ещё кое-чем. Это кое-что сейчас сидело в гостиной. той, которая предназначалась для встречи гостей, выходящих из двери. Хрупкая, молодая женщина в сером пальто, с тонкими черными косами, похожими на двух змеек, лежащих у нее на плечах. Она была бледной, с ввалившимися щеками, словно давно не высыпалась толком и так же давно голодала. Герхард привык видеть ее такой. Но вот светлым, словно выцветшим глазам, он так и не смог привыкнуть. "Здравствуйте, мастер Герхард", сказала Анна, улыбаясь нервной улыбкой задёрганного ребёнка. На вид ей было куда меньше лет, чем на самом деле. "Здравствуй, Хёльда", ответил он. "Как насчёт выпить со мной чаю с превеликим удовольствием?" Анна легко встала, оттолкнувшись от подлокотников кресла. Тёмные косы скользнули по плечам, и правда, как змейки. Волшебство в этом мире распределялось не слишком честно. Сказать по правде, оно само по себе рождало несправедливость. Если бы не законы, стоящие выше любого из волшебников, эта несправедливость ощущалась бы сильнее, чем сейчас. но даже эти законы не могли истребить ее полностью. Кому-то везло больше, и к его таланту прилагалась семья и богатство, кому-то меньше, и ему приходилось зарабатывать талантом на жизнь, тратя самого себя с пользой для общества. А кому-то не везло совсем. К примеру, женщинам, склонным к волшебству. Особенно тем из них, которые, то родился в глуши, в такой, как явно и никогда отсюда не выберется, как ни крутись. Как представитель Ковина Герхард присматривал за несколькими такими. Ничего особенного. Одна из них могла искать пропавшие вещи, вторая двигать тяжёлую мебель силой мысли, когда злилась. А вот с Хёльдой действительно были проблемы. Она была видящей, то есть зрила не зримые, знала вероятности, видела все повороты там впереди и чужое прошлое тоже. Это, конечно, накладывало свой отпечаток на её разум. За те несколько лет, которые они были знакомы, Герхард так и не привык к её взгляду. Пустому словно направленному в никуда. Хюльда не была слепой. Нет. Она просто смотрела не так, как обычные люди. И мир в её голове был совсем другим, не таким, как у обычных людей. Этот талант не был чем-то поразительным. Он не помогал, скорее мешал, превращая Хюльду не в уважаемую провидицу, а в городскую сумасшедшую, которая иногда делала не слишком полезные, но правдивые предсказания и давала советы там, где их не просили. И в прошлом, когда была моложе и честнее, лезла туда, куда лезть не следовало. Ее знали, но не слишком любили. Никто, даже родная сестра, которая вроде бы присматривала за девушкой, так, как умело. Герхард тоже присматривал так, как умел, потому что в этом в том числе состояли его обязанности. Чай Хёльда пила молча, как всегда. Герхард предложил это не из правил гостеприимства, а потому что испытывал к Хёльде странную смесь жалости и страха. Непонятно только, за неё это был страх или он шёл от неё, как от любого существа, близкого к границам. Так некоторые относятся к безнадёжно больным котятам или выпавшим из гнезда, искалеченным птенцам. Тонкие пальцы, бледные до синевы, держали чашку неуклюже, словно Хёль допыталась следовать каким-то только ей понятным правилам. Она постоянно отвлекалась, рассматривая то свои пальцы, то содержимое чашки, то самого Герхарда. Улыбка на её лице была почти блаженной, но кончик губ нервно дёргался. "Я пришла, как вы просили, мастер", сказала она наконец. "Показать, что я жива и почти в порядке". Герхард кивнул. Это был такой же ритуал, как его походы к градоначальнику. только повторялся он раз в месяц, ближе к его концу. Хёльда находила его, где бы он ни был: дома ли, в гостях у кого-то, в ратуше или в какой-нибудь лавке, чтобы сказать, что с ней всё в порядке. Так, как он однажды попросил её делать, рассчитывая на то, что ей хватит ума приходить к нему домой. Иногда она перехватывала его на улице, когда он возвращался причём герхерд указалось что она намеренно ждала его зная что он пойдёт именно здесь хёльда видимо считала саму встречу важнее того где она будет проходить не лишено логики как и всё что она делала только логика эта была странной я рад что в этот раз ты пришла ко мне в дом Сдержанно сказал Герхард, надеясь, что она уловит намёк. Он был ближе всего. Ответила Хёльда. Взгляд её светлых глаз ползал по сторонам, будто она искала в комнате что-то недоступное Герхарду. "И я давно не навещала вас вот так, мастер. Стоило исправить это". Она помолчала. снова улыбаясь этой своей нервной улыбкой. «Может быть, получится так, что я приду сюда снова быстрее, чем вы ожидаете». Теперь она смотрела прямо на него и больше не улыбалась. Герхард почувствовал, что ему стало не по себе. Хюльда никогда не смотрела его будущее. Прошлое знало, что... И то, что произошло в его прошлом, так и осталось их общей тайной, чем-то, о чём не говорят, но берут во внимание. Это предупреждение? спросил он с нервным смешком. Она пожала плечами. Скорее, просьба не злиться, когда это произойдёт. А у меня будет повод злиться. Осторожно спросил Герхард, не зная, правильный ли это был вопрос. Кто знает? Хюльда снова посмотрела в свою чашку и сделала рукой странное движение, то, которое заставляет чаинки кружиться. Но я буду не единственной гостьей мастер, и не самой неприятной. Так что она задумалась, вглядываясь в чай. Так что вы правы. Это предупреждение, не угроза, добавила она, улыбнулась более уверенно, чем обычно, и выпалила: "Спасибо за чай и тепло. Мне пора идти". Она вскочила с места так быстро, словно вспомнила, что куда-то торопится, и стремительно направилась в сторону выхода. Её пальто, которое она не без недовольства сняла, висело в прихожей. Герхард чуть не выронил из рук чашку и блюдце, когда вставал, чтобы броситься за ней, но успел увидеть только силуэт в дверях и мокрые следы на полу. Что-то так и наравило попасть ему под ноги: ступенька, порог или край ковровой дорожки. Он вылетел на улицу, не набросив на плечи даже шарфа. Сид всё так же стоял у крыльца, недовольный и престыженный. Солнце садилось и сейчас висело почти у самых горных вершин. Город постепенно погружался в тень. Хёльды нигде не было видно. Она успела исчезнуть, раствориться в улицах, свернуть на одну из тех троп, которыми пользовалась и о которых Герхард как чужак не знал. Он строго посмотрел на Сида и поймал на себе обиженный взгляд. Я был неправ, сказал Герхард негромко, с трудом выдавив из себя эти слова. Но в следующий раз не играй в загадки, а прямо говори, если впустил кого-то. Ты понял? Да, мастер, мальчишка кивнул, пряча взгляд. Коридоры замка были сумрачными и часто вели в никуда. Лин привыкла к этому хаосу и полумраку и уже давно находила его куда более уютным, чем выверенная симметрия дворцов Лорна-Тир или пышное убранство Лоссе. Замок любил и принимал тебя любым. Ни Лорна-Тир, ни Лоссе, увы, не были склонны к подобному. Возможно, дело было в том, что это место — Само, потерянное в глубине лесов, стало домом для таких же потерянных, для тех, кто стоял на границе между мирами и не принадлежал ни одному из них. Было ли так задумано или сложилось само по себе, Лин не знала. Зато она отлично знала, кто она такая и с кем оказалась здесь, внутри этих серых стен, в лабиринте из коридоров. комнат, залов и лестниц. Полукровка, оборотень, отступник, пара потерянных детишек, фейри и гости из совсем другого мира. Отличная компания для долгих вечеров в тёмном, заснеженном нигде. Впрочем, и этот вариант Лин тоже не отрицала. Дело было не в том, кто и где собрался, а в том, что здесь, в тишине и темноте, границы стирались сами по себе. Здесь не нужно было играть какие-то роли, носить маски, подтверждающие твоё право занимать место, на котором ты сидишь, играть в игры, правила которых закреплены в сборниках этикета. И именно поэтому в замке было так уютно. Лорнатиры и лоссы требовали от тебя носить парадные туфли. неудобные и непрактичные, но красивые. В замке всем было всё равно, как ты выглядишь, что говоришь и где остаёшься на ночь. Сквозь узкие окна можно было увидеть отблески заката, красный отсвет в небесах, густые сизые сумерки. Там, снаружи, было холодно, куда холоднее, чем в горах Эльдар, выросших у тёплого моря. И лес был другим, и горы на горизонте были не такими, как в Каире, злыми, холодными, высокими, такими большими, что рядом с ними Лин чувствовала себя так же, как рядом, например, с дедушкой. Маленькая песчинка у корней древнего дерева, пылинка, прилипшая к рукаву вечности. Волшебные кристаллы тускло сияли, освещая широкую каменную лестницу спиралью, уходящую вверх. Здесь не было украшений, зеркал или канделябров, фресок, мозаики, деревянных панелей и картин, только ниши для светильников и маленькие окна, ставни на которых сейчас были закрыты. На лестнице царил полумрак. Лин пожалела, что не взяла с собой фонарь. Бояться было нечего. Своих обитателей замок берёг. Но споткнуться на какой-нибудь высщербленной от времени ступеньке и упасть не хотелось. Леди решила прогуляться тайными тропами. Он стоял выше, там, где на лестнице выходила какая-то дверь. Закрытая, конечно. Она тоже была в нише, глубокой. Там и прятался ренард. У его ног слабо мерцали кристаллы, спрятанные внутри высокого фонаря. Лин улыбнулась. Её шаги были лёгкими. Все эльдар ходят почти неслышно, если не хотят, чтобы их услышали. Но слух Ринара был куда более тонким и чутким, чем полагалось быть слуху человека. Он, конечно, знал, что кто-то идёт. И подумала Лин: "Понял. то именно ещё до того, как увидел её. Весь замок пропах весенними цветами, проворчал он и чиркнул спичкой. Оранжевый огонёк на несколько секунд осветил его лицо и руку, держащую трубку. Взгляд был сосредоточенным, не на Лин, а на этом огоньке. Я тоже рада тебя видеть. Ленар посмотрел на неё хитро, щурясь, и сделал вид, что не поверил. "В таких случаях, сказал он, усмехаясь, принято говорить о погоде или о здоровье родственников? Мои родственники в добром здравии, спасибо". Ответила она сдержанно и остановилась наконец рядом с ним, прижавшись к стене с другой стороны ниши. "И стой, и с этой стороны. А вот поддержать разговор о погоде, увы, не получится. Мне было некогда смотреть в окно. Дверь справа от Линн была деревянной, обшитой широкими полосами металла, потемневшими от времени. Никаких узоров, никаких символов, которые могли бы дать намек на то, куда она ведет. Ренар медленно, с наслаждением затянулся, Разглядывая линск в ос полумрак. Сегодня был прекрасный солнечный день, сказал он, выдыхая дым. Морозный, свежий и яркий. Он пахнет хвоей, морозом и дымом, а в ярмари ещё и специями, потому что они уже начали печь пряники к празднику. Я захватил для тебя один, но не решился доверить столь ценную вещь Богартом. занесу лично. Он улыбнулся: "Если ты не против". Это был флирт, очень честный и искренний флирт, к которому Лин привыкла точно так же, как рыжеволосый парень напротив привык к прикосновению её чар. Она могла одним прикосновением превратить его в отчаянно влюблённого дурака или заставить испытать чувство глубокой тоски о том, чего никогда не будет, и он знала-то. Знал и не боялся прикасаться к ней. Лин вдруг поняла, что чуть не улыбнулась. Так что? Ренар отвёл трубку чуть в сторону. Его губы изогнулись в слабой улыбке, но она тут же исчезла. У нас есть о чём поговорить, кроме погоды, не так ли, золотце? Даже в полумраке, в котором глаза собеседника казались непроницаемыми, Лин чувствовала, что на неё смотрят очень пристально и тяжело, выжидающе и настороженно. Ренар следил за ней, как следят за кем-то опасным или за тем, кого хотят поймать. Лин рассмеялась, вытянулась вверх, неловко схватив его за рукав и поцеловала в щёку. И почувствовала, как Ренар улыбнулся уже по-настоящему. "Вот теперь я вижу, что ты рада меня видеть", сказал он, перехватывая её ладонь. "Я тоже принесла кое-что для тебя из Лоссы". Лин отстранилась, но не отпустила его руки. Ренар с притворным удивлением поднял брови. "Это сюрприз. Но ты права. Голос стал серьёзнее. У нас есть что обсудить. Только перед этим я должна объяснить одной юной леди, как управляться со столовыми приборами, чтобы на каком-нибудь званом вечере эта леди не превратилась в главное блюдо. Звучит как приглашение на представление. Ренар чуть задрал голову и посмотрел на неё сверху вниз. Лин фыркнула и ткнула пальцем ему в грудь. "Я надеюсь и тебе, и одному вредному волшебнику хватит ума не мешать нам за ужином", сказала она холодно. "Если будете смеяться, объясню леди Лидел, куда ещё можно воткнуть вилку и как это правильно сделать. Поверь мне". Она дружески похлопала его по плечу. у меня большой опыт в обращении с острыми предметами. Он тряхнул головой, стряхивая с алба мешающую прядь, и посмотрел на Лин уже иначе. Куда серьёзнее. А что если, сказал Ренар и Асёкса, словно ему в голову пришла нужная мысль, и он пытался понять, нравится она ему или нет. Видимо, понравилось. Что, если я попрошу тебя объяснить ей это просто так? У Герхарда Оденберга был ровный, но лишённый изящества почерк, какой бывает у не слишком одарённых, но педантичных учеников, или у тех, кто в далёком прошлом был таким учеником. Чуть угловатые, неуверенные буквы жались друг к другу, складываясь в формальные фразы. Три страницы копии отчёта мастера Ярны о положении дел в городе. На последней в самом низу подписи две. Одна, чуть изящнее почерка, принадлежала Герхарду, вторая уверенный крючок, торопливо сделанная наспех градоначальнику. Печать ключ с замысловатой бородкой и формальная же фраза: копия отчёта, снята с оригинала такого-то числа, направляется туда-то с разрешения градоправителя Ярны. Была своеобразная ирония в том, что даже у волшебников существовала своя бюрократия. Точно та же, что была у работников тайной полиции и директрис в благотворительных школах. Ну, Но... сказал Кондор задумчиво. Он как-то выкрутился, прикрыл свой зад, поправил его Ренар. Как и в прошлый раз, он стоял у окна. Правда, в этот раз без бутылки бренди-вина. Кондор усмехнулся. Можно и так сказать. Он сложил отчёт вдвое и убрал в плотный конверт с оттиском герба Ярны. Второй конверт меньше был запечатан зеленоватым сургучом. Печать легко поддалась ножу, и через минуту перед кондором лежало ещё одно письмо от мастера Герхарда, чуть более личное, со сдержанным выражением благодарности, в ответ на которую хотелось оскалиться и сказать что-нибудь вежливое, но очень едкое. Кондор устало потёр переносицу и отложил письмо в сторону. Было в нём ещё кое-что, кроме благодарности, что требовало времени на обдумывание. За спялой Ренара в оконном стекле отражался кусок кабинета. Закрытые двери, диван, огоньки кристаллов, карта, висящая на стене. Всё сумрачное, зыбкое, нечёткие контуры. Тёмные пятна. Ренар стоял близко к стеклу, едва не касаясь его затылком. С той стороны был его двойник. Светлые рукава выделялись чётче всего. Интересно, что бы увидел кто-то, кто смог посмотреть в это окно оттуда, из леса? Видно ли их вообще? Выкладывай, сказал Кундер с обречённым вздохом. Ренар сделал вид, что не понял, к чему это. Что? спросил он, ухмыляясь. Кундер откинулся на спинку стула и демонстративно зевнул. У тебя на лице написано, что ты хочешь что-то сказать. Было написано с того самого момента, как ты сюда зашёл. Ренар развёл руками и покачал головой. Ну, как видишь, я выполнил твою просьбу. сказал он, и уговорил леди Лидл сделать шаг тебе навстречу. И ты ждешь благодарности? Ну что ты? Ренар наклонил голову на бок. Лучшей благодарностью для меня будет, если ты снова не совершишь похожую ошибку. Потому что в таком случае я буду на стороне маленькой леди Лидл. Учти, он шагнул в сторону от окна. Анна очень настойчиво просила научить её драться. Кондер не сразу поверил в то, что услышал. Потом подумал, что это должно быть шутка, но, поставив ему вдруг серьёзным взгляду Ренар, понял, что нет. "И я согласился", продолжил Ренар. Он прижал руку к груди и коротко кивнул, жест означающий приветствие. Выражение уважения, благодарности или сочувствия любого проявления доброжелательности к собеседнику. Отказать леди в подобной просьбе было бы бесчеловечно с моей стороны, он сощурился. Всё равно, что оставить её на растерзание чудовищам разного рода. Кундюр сдержанно, с неохотой улыбнулся шутке. Но сказать я хотел не это. Ренар сделал несколько быстрых шагов вперёд и упёрся руками в столешницу. "Я хочу пойти с ней на праздник солнцестояния". В его глазах сияло такое воодушевление, что, казалось, ответить Кондор "нет", что-то взорвалось бы. Поэтому он не ответил "нет". "Ты что?" Переспросил Кондор, чтобы проверить, правильно ли он понял. В ярмари будут огни и музыка, сказал Ренар спокойно. Много огней и много музыки. И много людей, скептически заметил Кондор. И не только людей. Этого он уже не сказал. Ренар сделал вид, что не услышал. Я знаю хорошую таверну, продолжил он. придав голосу те интонации, с которыми старшие братья умоляют родителей разрешить им сделать что-то рискованное, в чём обязательно должны участвовать младшие. Там безопасно. Насколько может быть безопасно вообще? Дай девочке возможность. Дай девочке возможность побыть на празднике, пока её мир не стал чередой придворных расшаркиваний и скуки. «Если мы оденем ее, как обычную горожанку, никто ее не заметит». «А ты, в случае чего, отведешь лишние взгляды в сторону». «Вот как!» — Кондор наклонил голову навок. «Мое согласие на участие в этом, конечно, подразумевается как уже состоявшийся факт». «Еще бы!» — улыбнулся был Ренар, но улыбка быстро исчезла. Или в твоих планах было опять просидеть целый вечер перед камином, думая о какой-то печальной ерунде?» Кондор тяжело вздохнул и раздраженно закатил глаза. «У меня есть некоторые обязательства», — сказал он, «которые заставят меня думать о всякой, как ты сказал, печальной ерунде». «Но в чем-то ты прав». Он покосился на письмо от мастера Герхарда, то, которое второе. Леди определённо заслуживает большего, чем просидеть целый вечер в компании печальной ерунды, пока жители этого мира развлекаются на свой лад. Ренар сделал шаг назад и нахмурился. И Кондор пожалел о том, что позволил себе быть резким. Он снова вздохнул, Медленно моргнул, прогоняя скопившуюся под веками усталость, и согласился. "Ладно", сказал он. "У господина Оденберга тоже есть ко мне просьба, из-за которой мне придётся посетить Ярну ещё раз, и желательно во время праздника. Оставлять леди одну в замке было бы не очень красиво. Поэтому он позволил себе задуматься буквально на несколько секунд, вспоминая какое-то условие. Такое условие, которое стоило бы учесть. У вас 2 дня, чтобы научить её танцевать и не привлекать к себе лишнее внимание. Мне кажется, вкратцево сказал Ренар и скрестил руки на груди, леди и так неплохо справляется с тем, чтобы не привлекать лишнее внимание. Справедливо. Кондор зашеурился. А что касается того, чтобы научить её драться, он не успел договорить. Раздался осторожный стук в дверь, и в ответ на приглашение войти ручка плавно повернулась. Лин проскользнула в кабинет и посмотрела на них обоих так, словно случайно услышала что-то не предназначенное для её ушей, и сейчас пыталась справиться с неловкостью. Она пристально посмотрела на Ренара, словно ожидала его здесь найти, и была рада тому, что ожидания оправдались. Лин еле заметно улыбнулась и перевела взгляд на Кондора. Улыбка стала шире, но формальнее, как тон письма Герхарда. "Мы с Леди Лидл закончили на сегодня", сообщила Лин сдержанным тоном истинной леди. Видимо, ещё не вышла из образа. Спина была прямой, голова гордо вскинута, на лице невероятное спокойствие. "То есть, уточнил Кондор, не скрывая усмешки, путь в столовую свободен?" "Абсолютно." Лин расслабленно повела плечами и легко плюхнулась на диван, за одно движение из строгой светской дамы превратившись в маленькую девочку. склонную к азарству девочку, которой всё всегда сходило с рук. Её взгляд скользнул по кабинету, словно Лин пыталась понять, изменилось ли, изменилось ли в нём что-то с её последнего визита, когда было достаточно времени, чтобы что-то рассматривать. Потом её взгляд остановился на Кондоре. "Я надеюсь, что не помешала вам", прямо сказала Лин, "но признаюсь честно, Сейчас я бы предпочла хорошую компанию и вино или чай. После семейных вечеров в Лорна-Тир тишина этих комнат кажется мне оглушающей. Она чуть опустила ресницы и отвела взгляд в сторону. Компания маленькой леди кажется тебе слишком утомительной? Кондор сделал вид, что не заметил, в чью сторону был брошен короткий взгляд. Ренар. Только что очень болтливый и громкий вдруг решил спрятаться в тени этажерки с книгами. Леди Лидл недвусмысленно дала мне понять, что устала и желает побыть одна, спокойно ответила Лин. Надо сказать, она куда умнее, чем показалось мне в прошлый раз. Признавайся, чем ты тогда запугал её, злобный волшебник? Думаю, Её запугал не я, а кое-чая привычка проверять каждого нового знакомого на стойкость к чарам, парировал Кондор. И слишком резкая смена мест. Что же касается общества и выпивки, то я оставляю вам на растерзание свою гостиную, добавил он и отвлёкся, чтобы найти в стопке с краю стола нужную тетрадь. Габриэль попросил меня уточнить кое-что, поэтому я пойду в библиотеку искать это кое-что, и страшно вам обоим завидовать. На лице Лин мелькнуло удивление и следом за ним очень довольное выражение человека, который добился цели. На её щеках появился румянец. Или это была лишь игра света от блиск одного из кристаллов? упавший вот так, когда она кивнула. Кондор встал из-за стола, захватив висевший на стуле сюртук. В библиотеке вполне может быть холоднее, чем здесь. Когда комната и почти никто не пользуется, смысл тратить на неё тепло. Вряд ли у леди Лидл сегодня было время там сидеть. Ты знаешь, где искать вино, сказал он Ренару. Тот улыбнулся в ответ и отвесил гомливый поклон. В его взгляде можно было прочитать что-то похожее на благодарность и осуждение тоже, потому что Кондор в очередной раз тактично сбегал, отговариваясь работой или исследованиями. На самом деле, Аренар был прав. Это всё печальная ерунда. Стук в дверь отвлёк меня от важного дела. Я пыталась разобраться в титулах дворянства, поэтому старательно рисовала в блокноте майнд-карту. К счастью, в моём рюкзаке был и блокнот, и обычная шариковая ручка, потому что попытка писать пером, вставленным в деревянный держатель, закончилась чернильными пятнами на пальцах и брызгами. Я отложила конспект в сторону, встала с дивана Я открыла дверь, не спрашивая, кто там. За дверью стоял Ринар. Приветливая улыбка на его лице сменилась подчёркнутым удивлением. "А вы очень смелая девушка", ляди Лидл сказал он с доброй усмешкой и шагнул вперёд. Мне пришлось отступить. "Открываете двери, не поинтересовавшись, кто за ними стоит? Так в замке же нет чужаков", парировала я. Ринард держал руки за спиной и хитро смотрел на меня. Ни чужаков, ни призраков, конечно. Он пожал плечами. Но я бы на твоём месте всё равно спрашивал из вежливости. Чем занимаешься? Он вытянул шею, пытаясь заглянуть ко мне за плечо, словно мог отсюда разглядеть, что там в моих тетрадках написано. Теперь плечами, пожало, уже я. И спрятала руки за спину, потому что Не знала, куда их деть. И что делать с незваным гостем, я тоже не знала. "Учусь", сказала я. "Разве у Сильвии нет строгих правил?" "Я ненадолго". Он расплылся в улыбке и торжественно вручил мне что-то завёрнутое в бумагу. "Вот. Что это?" Свёрток оказался мягким, словно в нём лежало что-то вроде шарфа. "Подарок", пояснил Ренар. У нас, знаешь ли, есть традиция дарить друзьям подарки на солнцестояние. До него, конечно, ещё пара дней. Он следил за тем, как я тяну за кончик коричневой бичёвки и развязываю узел. Но мне очень хочется, чтобы твои ноги не мёрзли долгими зимними вечерами. Это были носки. Высокие, такие, что достанут почти до колена, из тёмно-серой шерсти. Я недоумённо моргнула. и посмотрела сначала на носки в своей руке, а потом на Ренара. Я не знала, что и сказать, поэтому просто позволила ему обнять меня и поцеловать в щеку. Он был теплым, очень, и еще от него пахло дымом, табаком и, кажется, вином. Мне захотелось уткнуться носом в его жилетку и постоять так сколько-то времени. Но я слишком хорошо понимала, что этого делать нельзя. Спасибо, выдохнула я, неловко отстраняясь. Ренар всё ещё держал меня за плечи и улыбался, как младшей сестре. Мне должно подарить что-то в ответ, а у меня нет денег. Точнее, есть, но где-то на счету в столице. Но даже если бы и были, где я их потрачу? Я прикусила нижнюю губу. и постаралась смотреть куда-то в сторону, за спину Ринара. "Твоей благодарности достаточно, котёночек", успокоил он меня. Впрочем, он хитро сощурился. "Ты можешь всё-таки пойти со мной на танцы в город. Это будет чудесный подарок". "Но я обещал тебе, что уговорю Кондора". Он не стал даже слушать, что я там хотела возразить. И я сделал это. Не отказывай себе в удовольствии немного повеселиться, милая. Мне кажется, ты это заслужила. Ренар кивнул в сторону дивана, на котором лежали мои конспекты и пара тяжёлых книг. Мой отказ, подумала я, может его расстроить. Тем более у меня действительно нет никаких причин отказаться. Тем более, сказал Ренар, словно угадал мои мысли. Наши взгляды встретились, Мой собеседник сейчас был по-странному серьезен. «У тебя есть все, и платья, и сопровождающие». «Хорошо», — сказала я и улыбнулась. «Наверное, не очень искренне». «Ты меня уговорил, но если я весь вечер просижу унылым мешком в углу, не жалуйся». «Если ты думаешь, что я дам тебе возможность скучать», — он ласково потрепал меня по голове. «Ты очень сильно ошибаешься. Доброй ночи, леди Лиддл!» Ренар осторожно сжал мою ладонь, ту, которая была свободна. «Завтра будем учить тебя танцевать!» Он с легким поклоном сделал шаг назад, к дверям. «В смысле?» – выдохнула я. «Ну, чтобы ты точно не скучала!» Ренар улыбнулся мне и легко потянул дверь на себя. Так что выспись хорошенько. Он вдруг стал строже. И в следующий раз спрашивай, кто за дверью. Лютню Лин взяла с собой. Или у неё имелась запасная в замке, не знаю. Но когда я утром следующего дня пришла в оружейную, в которой меня планировали учить танцевать и двигаться, как полагается леди моего положения. Леди Авеллин Сидела на подоконнике, обняв инструмент. Её брови были нахмурены, как у любого, кто занимается чем-то, что требует сосредоточенности. Губы плотно сжаты. Она переставляла пальцы на гриф лютни, но не касалась струн другой рукой, лишь отстукивала ритм по корпусу. Лин была так увлечена этим делом, что заметила моё появление только когда я демонстративно кашлянула, привлекая ее внимание. Пальцы застыли на половине движения. Она подняла взгляд на меня и приветливо улыбнулась. Платье на ней было то же, что и вчера. «Ах, это леди Лиддл!» – почти пропел Алин, тряхнула левой кистью, сбрасывая напряжение, и пару раз сжала и разжала пальцы. «Как спалось?» Я буркнула что-то вроде «вот». Спасибо, нормально, растерявшись, а потом чуть приподняла юбку справа и не очень изящно изобразила книксен. Улыбка Лин стала куда более искренней. Вижу, ты не забыла то, о чём мы касались вчера. О нет, ответила я, пряча руки за спину. Но я бы повторила тему столовых приборов. Разница между чайной и кофейной ложечками всё ещё слишком трудна для меня. Зато уменее извить, как я вижу, даётся легко. Лин обняла лютню и качнула ножкой в изящной туфельке. Только сейчас я поняла, что она сидела, закинув ногу на ногу. Будь осторожнее с этим, прелестное дитя. Не всем нравится, когда рядом кто-то демонстрирует острый ум. Особенно если речь идёт о юной даме вроде вас. Она сказала это беззлобно, скорее с доброй иронией. Но я почувствовала укол совести, смутилась ещё больше и закусила губу. Лютня с глухим стуком легла на подоконник. Лин встала, нет, перетекла из одной позы в другую лёгким плавным движением и с явным наслаждением потянулась. Дождёмся твоего партнёра и начнём, сказала она, обходя меня по кругу, словно пыталась оценить платье. То самое. Зелёное. Моё первое собственное платье в этом мире. Оказавшись у меня за спиной, Лин без церемонно положила руки мне на плечи и заставила свести лопатки вместе. Это было так неожиданно, что я даже не возмутилась, только выдохнула и удивлённо выторочилась в пространстве. Со стены на меня смотрели герои прошлых эпох, сияя доспехами. Вот так лучше. Руки Лин всё ещё лежали у меня на плечах, удивительно тяжёлые и очень тёплые. Постарайся не сутулиться. Я смогла лишь сдержанно кивнуть и постаралась держать спину прямо, даже когда Лин вернулась на подоконник. Не бойся так, сказала она, рассматривая меня, словно прикидывала, что ещё нужно во мне поправить. Придворные танцы простые и скучные. Большую часть времени люди ходят под музыку по кругу, кланяются и иногда хлопают в ладоши. "Я не боюсь", нахмурилась я. Взгляд Лин стал насмешливым. "Ложь красит леди ещё меньше, чем сутулость", сказала она с той серьёзностью, с которой люди цитируют что-то, над чем в глубине души смеются. "Ты боишься?" Я только не могу понять, чего?» Я скрестила руки на груди и не стала ей отвечать. Просто подошла и тоже села на подоконник, держась от Лин подальше. Настолько, насколько это было возможно. За моей спиной был серый хмурый зимний день. Полная противоположность вчерашнему. В воздухе пахло духами Лин, нарциссами и свежескошенной травой. Не так ярко, как вчера в зеленой зале, но все равно. Чего я боялась? Может быть, — подумала я, рассматривая носки собственных ботинок, коричневых, куда проще, чем туфли Лин. Может быть, я боюсь выставить себя еще большей дурой, чем чувствую? А позориться, оказаться вдруг неуклюжим бревном, которое не может двигаться вот так, легко и плавно. Где проще стать посмешищем, в толпе придворных или вот здесь? Перед кем я больше боюсь упасть носом в паркет? Перед Лин или перед Ренаром? Или перед ними обоими? Потому что Лин чуть наклонилась, вытянулась вперёд, чтобы помахать рукой Ренару, который появился у входа в зал. Я почувствовала, как живот свело от паники. Ренард двигался с какой-то ленивой грацией, как человек, которому некуда торопиться и не о чем жалеть. Когда он поравнялся с нами, на его лице расцвела довольная улыбка, тоже ленивая, словно он не сильно хотел улыбаться, оно само так получилось. Он кивнул Лин и, подойдя ещё ближе, ласково потрепал меня по голове, как вчера вечером. В другой его руке была бутылка из тёмно-зелёного стекла. Я заметила, как по лицу Лин скользнула тень удивления. «А вино-то тебе зачем?» – спросила она. «М-м-м-м», – он бросил взгляд на бутылку и чуть приподнял ее, словно проверял, сколько там еще осталось. Оставалось, судя по всему, не очень много. «Кто сказал тебе, мой цветочек, что это вино?» – говорил он чуть хрипло, словно проснулся, вот совсем недавно. Лин наклонила голову на бок, всем своим видом показывая, что внимательно слушает. Ренар перехватил мой взгляд и подмигнул мне. Он чуть щурился, когда смотрел на свет. «Это волшебное зелье храбрости», — с совершенно серьезным лицом пояснил он. «Я захватил на всякий случай, а то, знаешь ли, некоторые барышни, как я успел заметить, склонны предаваться панике на ровном месте. Держи, милая». Он протянул мне бутылку, всё ещё серьёзный до невозможности. Никаких чар, как ты любишь. Но очень действенно. Я замерла в растерянности. Лин, кажется, не знала смеяться ей или строго хмурить брови. Она забрала бутылку у Ринара, задвинула её в угол подоконника и мягко сжала мою ладонь. Я думаю, мы и так справимся. Да? Гренар скептически поднял бровь. "Ну, тогда мы можем начинать". Он поклонился, тонко улыбаясь, и протянул мне руку. Правила существовали не для того, чтобы кому-то вроде меня жизнь испортить, конечно. Правила были нужны, чтобы сохранять порядок, подчёркивать статус, разделять и властвовать. Знать, кто ты и какое место занимаешь в этом мире. Уважать того, кто занимает иное место, не обязательно более важно и высоко, чем ты. Выучить эти правила оказалось не слишком сложно, и здесь Ренар был прав. Если вести себя вежливо и естественно, половина вопросов снималась сразу. С танцами всё было чуть хуже. Не знаю, что мне мешало больше: застенчивость или неуклюжесть? Или то, что я не могла воспринимать всерьёз эту последовательность кивков, поклонов и расшаркиваний друг перед другом. Придворные танцы действительно оказались простыми и скучными. Их танцевали для того, чтобы вести беседу и флиртовать. Чем Ренар и занимался, то и дело заставляя меня забывать, с какой ноги я должна делать шаг вперед. Я в очередной раз оступалась. Он ловил меня, смеялся и напоминал. Что ноги у меня всего две, но я умудряюсь путаться в них. Это почти ничем не отличалось от того дня, который мы провели на озере, если не считать присутствия Лин и её лютни, и запаха нарциссов. Мне казалось, что этот запах окутывал меня, словно бы Лин после того, как поняла, что её чары больше на меня не действуют, сменила тактику. Она была тёплой, и она была Везде. Она была ярким пятном рядом с серым окном. Платье цвета морской волны, золотистые локоны, узоры на рукавах. Она была музыкой, которую я слышала. В моей голове звучал её голос, потому что мой вчерашний день весь состоял из этого голоса. В прохладном зале, сумрачном, потому что за его стенами сейчас был пасмурный зимний день, пахло весенними цветами. и свежескошенной травой. Казалось, этот запах зацепился даже за Ринара, перебив привычный уже табак. Это отвлекало. Мне очень хотелось спросить Улин, что она такое? Понять, чар это или шутки моего разума. Но я пока была занята другим и не знала, наберусь ли однажды смелости для таких вопросов. Ренарда,ждался, когда я закончу обходить его по кругу, как требовал танец, отпустил мою руку, которой едва и два касался, и поклонился мне. А я поклонилась в ответ. Лютня замолчала. В наступившей тишине я пыталась перевести дыхание и держать спину ровно. "Ну что?" спросила Лин. "Всё оказалось не так уж страшно?" Я растерянно моргнула и покачала головой. Всё это выглядит так просто на первый взгляд, а я думала, что такому учатся с детства, призналась я. Это действительно несложно, ответила Лин и задумчиво посмотрела куда-то в пространство, словно подбирала слова. Если бы ты родилась в дворянской семье и у тебя были бы сёстры, ты бы танцевала с одной из них почти с детства. Возможно, у вас был бы приглашённый учитель Если бы ты была единственным ребёнком, у тебя были бы подруги для подобных развлечений. Возможно, у вас тоже был бы приглашённый учитель и чьи-нибудь старшие братья или знакомые. Танцы не искусство, Мари. Она снова взяла в руку вилку. Это общение и развлечение, добавил Ренар. Он стоял, привалившись плечом к стене и скрестив руки на груди. И убийство времени. Лин пожала плечами. Вся жизнь девушки из действительно благородной семьи состоит из изящных способов убивать время. Я заметила, что Ренар посмотрел в её сторону, и на его лице мелькнула тень. Ну, задумчиво сказала Лин. Для первого раза весьма неплохо, леди Лидл. Думаю, вы полностью заслужили возможность прерваться на что-то более приятное. На обед, например. Мы все это заслужили. Фыркнул Ренар. О, несомненно. Лин ловко спрыгнула с подоконника. Не забудьте ваше зелье храбрости. Мне зачем оставлять его здесь? Вечером библиотека была уютнее, чем днём. Она была тёмной в достаточной мере, чтобы в ней хотелось оставаться, но не слишком тёмной, чтобы тебя напугать. Оранжевые кристаллы на стенах и у стола, на некоторых полках и почти под потолком, разгоняли темноту. Но их свет, тёплый и мягкий, не бил в глаза. Всё было бы хорошо, конечно, если бы библиотека не была занята. Доброго вечера, Кондор, сказала я и поплотнее прижала к груди книгу лордов. Волшебник оторвался от книги, которую читал, и посмотрел на меня чуть рассеянный. похожий на встревоженную птицу. Он сидел за столом, чуть качаясь на стуле, в окружении книг, раскрытых, закрытых, лежащих друг на дружке, стоящих стопками из нескольких внушительных томов. Когда я зашла, я не сразу поняла, что за этим нагромождением прячется человек. Уже почти ночь, леди Лиддел, ответил Кондор и вернулся к чтению. Не без усталого вздоха, словно само моё появление доставила ему массу неудобства. Я ценю ваше рвенье к знаниям, но призываю не увлекаться, чтобы не стать кем-то вроде одного занудного, вредного чародея. Кажется, у вредного чародея очень хорошее настроение. Я не хотела ему мешать, но особого выбора у меня не было. Я пришла вернуть то, что мне уже не нужно, сказала я. Но проблема в том, что я не знаю, с какой полки сняли эту книгу. она ждала меня на столе. Кондер снова посмотрел на меня. Так оставь её. Ее... Точно. Он скользнул взглядом по столу и усмехнулся. Оставь её на подоконнике. Поверь мне, её вернут на место. Спасибо. Я последовала его совету и положила книгу на подоконник. Кондер не смотрел на меня, он был подчёркнуто занят. то ли пытался так показать мне своё полное безразличие, то ли наоборот, старался не смущать меня своим вниманием. В раскрытых книгах вокруг него я видела какие-то таблицы, заполненные цифрами и непонятными мне значками, символы и схемы, чертежи и непонятные мне рисунки. Понятно дело, что магия, но кажется, я слишком медленно двигалась к выходу. Ты хотела что-то ещё? спросил он, всё ещё не отрываясь от книги. Нет, э-э, руки сами собой потянулись за спину. Да, хотела. Он посмотрел на меня, подперев щёку ладонью. Помочь тебе выбрать сказку на ночь? У меня есть правила этикета, ответила я. Лучше и снотворного не найти. Но, конечно, простого лёгкого почитать мне тут не хватало. Ничего. Разберусь и попробую узнать, как здесь обстоят дела с литературой. Я насчёт праздника, сказала я. В глазах Кондора мелькнул интерес. Реналь сказал мне, что ты разрешил. Это так. Он коротко кивнул. Спасибо, выпалила я. Кондор удивлённо уставился на меня. Пожалуйста, леди Лидл. Он пожал плечами. Мне это ничего не стоило поверить. Но раз уж ты настроена на беседу, книга была отодвинута в сторону, и Кондор кивнул мне на стул напротив. "Ну, присаживайся. Это приглашение, не приказ", добавил он и, кажется, попытался улыбнуться. Я села на краешек стула, чувствуя себя очень неловко. От Кондора это не скрылось. "Ты опять трясёшься так, словно я собираюсь тебя сожрать", сказал он устало. А я лишь хотел сказать, что по словам Лин, ты делаешь успехи. Схватываешь всё быстро и задаёшь нужные вопросы. Как мило с её стороны рассказать тебе это, буркнула я. И пожалела об этом, потому что Кондор осуждающе покачал головой. Это часть её работы, Мари, а не моя прихоть и не её желание сплетничать о тебе. Спасибо тебе за то, что ты стараешься. Теперь плечами, пожалуй я. Всегда, пожалуйста. Я просто держу в голове то, что чем лучше я сыграю эту роль, тем быстрее для меня всё закончится. Я подняла на него взгляд. Я понимаю твоё стремление побыстрее избавиться от моей компании, сказал Волшобник задумчиво. Но, если позволишь, дам тебе совет. Я развела руками, мол, давай, попробуй. Пока ты здесь, сказал Кондор. Ты именно здесь. Было бы неправильно просить тебя получать от происходящего удовольствия, милая. Но поверь, тебе самой будет куда лучше, если ты постараешься прожить это время здесь, а не замыкать себя на мысли о том, как бы побыстрее сбежать. — Резонно, — ответила я. — И я ни за что не поверю, что ты пришла сюда лишь за тем, чтобы вернуть книгу. Кондор наклонил голову на бок. Ты хотела что-то найти? Я смутилась. Он был прав, но я не хотела признаваться в том, что пришла сюда, чтобы найти что-то ещё, кроме Ars Magica. Что могло бы помочь мне понять, как работают местные чары. Поэтому я соврала. История мира, сказала я. Карты и справочники. И, пожалуй, ты прав. Сказка на ночь. Я окинула взглядом ряды полок, заставленных тяжелыми томами. Но, подозреваю, вряд ли тут есть что-то, что хоть сколько-то похоже на сказки на ночь. «Возьми книгу про леди Франческу», — посоветовал Кондор и снова уткнулся в то, что читал. «Девицы твоего возраста, говорят, от нее без ума». «Вот как!» Выглядело все так... Словно меня послали, потому что волшебнику надоело со мной возиться. По крайней мере, на сегодня с него хватит. К моему удивлению, Кондор захлопнул книгу и встал из-за стола. Я передам слугам, что тебе нужны карты и справочники, сказал он, чтобы ты сама не лазила здесь, рискуя свалиться со ступенек. Какая восхитительная забота, подумала я. Кондор тем временем прошелся вдоль полок и выудил откуда-то уже знакомую мне прекрасная леди Франческо, роман. Чуть потертый переплет, атласная ленточка между страниц, золотое тиснение, изящные буквы. — Поверь мне, — сказал Кондор, протягивая книгу, — это куда более действенное снотворное, чем правила этикета. — Но ты же сказал, что... — Девица твоего возраста от нее без ума, да. Он пронаблюдал за тем, как я открыла книгу и посмотрела на титульник. — Но ты не местная девица, и мне интересно... — Хорошо, — хмыкнула я. — Спасибо за совет. — Всегда пожалуйста. Он улыбнулся. — Не будешь против, если я провожу тебя? — Ты же занят был, — спросила я не без сарказма. — Мне нужно проветрить голову. Волшебник мягко подтолкнул меня к выходу. И прогулка с лети по тёмным коридорам замка мне не помешает. Собираешься берегать меня от призраков? Он приоткрыл дверь, пропуская меня вперёд. В замке нет призраков, милая. Да? ехидно переспросила я. Знаешь, Кондор, меня очень интересуют некоторые вещи, но всё время не хватало времени и смелости о них спросить. Кондор покосился на меня, явно ожидая, что вопрос я всё-таки задам. Но я медлила, пытаясь понять, как задать его правильно. Я уже привыкла к тому, что почти не видела слуг, работающих в замке. Я не знала, кто вытирает пыль, меняет простыни, убирает залу из каминов и складывает рядом маленькие ровные поленницы. Одежда, которую я оставляла за ширмой в ванной комнате, возвращалась ко мне чистой. Обеды и ужины, если их накрывали в столовой, были уже готовы к тому моменту, Как я заходила в комнату, если я ела у себя в покоях, то обнаруживала поднос в гостиной. Иногда его приносила Сильвия, но чаще он просто оказывался на столике рядом с диваном. Догадаться, что дело в магии, не стоило больших трудов. Я посмотрела на Кондора снизу вверх. Две горничные это мало для такого большого замка. Я права? Волшебник сощурился. Он шёл рядом, почти шаг в шаг, так что мне не приходилось бежать вслед за ним. Всё верно, сказал он. Две девицы из окрестных деревень этого слишком мало для большого замка, даже если в нём живёт всего 3 человека, не слишком склонных к роскоши. И фундамент замка построен в такие древние времена, напомнила я, что в некоторые углы лучше не смотреть. Кондор молча усмехнулся и кивнул. Здесь нет призраков, но есть кто-то другой, спросила я прямо. Кто это, кто превращает грязную одежду в чистую, убирает вещи на места и зажигает кристаллы в тёмных коридорах, когда ты бежишь по ним? Злая и грустная, очень обиженная на одного там волшебника, который повёл себя как дурак. Здесь есть боггарты, сказал Кондор. Он заложил руки за спину, словно не знал, что с ними делать. и смотрел не на меня, прямо перед собой. Это домовые феири. Они безобидные, но очень не любят пристальное внимание к себе. Я почувствовала, как вдоль позвоночника проползло что-то холодное и вдрогнула. Но Ринар, по его словам, знает их и регулярно играет с ними в карты, добавил Кондар. Я верю ему, хотя сам ни одного так и не встретил. Может быть, если я прикажу им явиться, они появятся, продолжил он. Но я не хочу им приказывать. Это что-то вроде соблюдения договора с моей стороны. Он посмотрел на меня. Ну что, милая? Не страшно. Чуть-чуть, призналась я. Поэтому Сильвия просила меня не выходить из покоев ночью. Кондор кивнул. В том числе «Не надо мешать честным ребятам, выполнять их работу», — улыбнулся он. «Но и эти коридоры, знаешь ли, ночью не самое приятное место, на мой взгляд. Мне оставалось лишь согласно кивнуть. Какое-то время мы шли молча, кристаллы в коридоре тускло светили, едва разгоняя ночную темноту. Тишину нарушали только наши шаги, еле слышные и мягкие там, где на полу лежали ковровые дорожки и отчётливые, когда мы шли по каменным плитам или по паркету. Кроме нас в коридорах никого не было. Только тени, редкие картины на стенах и барельефы. Ночью здесь и правда было не очень уютно. Скажи мне, спросил вдруг Кондор, есть ли леди Айвелин пригласить тебя выпить чаю с её сёстрами? Я имею в виду с её сёстрами с человеческой стороны, уточнил он. Ты примешь приглашение? Я пожала плечами. Почему нет? Он посмотрел на меня, чуть задрав подбородок. Хорошо, кивнул он. Лин думала об этом, но ей показалось, что ты её побаиваешься. Я хмыкнула, но, кажется, это прошло мимо моего собеседника. Если ты не против, Я передам ей завтра, и после праздников отведу тебя в Лоссы. Голос Кондора звучал почти устало. Если её матушка, конечно, будет не против. А она может быть против? удивилась я. О, леди Вирений, свои взгляды на то, кого она может и не может принимать в своём доме, ответил Кондор. Может статься так, что ты окажешься нежеланной гостьей. Но у Лин есть свои методы, ухмыльнулся он. Я заметила, съязвила я. Кондор снова покосился на меня и покачал головой, словно бы осуждал эту мою неприязнь. Я же не стала говорить ему, что рядом с Лин всё ещё чувствовала себя неуклюжей, некрасивой глупышкой. И от того, что она была со мной более чем мила и приветлива, мне легче не становилось. Мы пришли. Волшебник остановился в паре шагов от дверей, ведущих в мои комнаты, и прислонив правую руку к груди, коротко кивнул мне. Доброй ночи, леди Лиддел. Спокойной кондор, ответила я, придерживая книжку локтем. Спасибо, что проводил. Он слабо через усилие улыбнулся. Спасибо за беседу, сказал он и добавил: И правда, не выходи в коридоры ночью без надобности. О, поверь мне, сказала я, задрав подбородок. И не подумаю. На самом деле, я соврала. Закинув леди Франческо на прикроватную тумбочку, я подхватила один из тяжёлых серебряных канделябров, свечи в котором легко зажглись от волшебного огонёка зажигалки, и, выждав некоторое время, высунулась в коридор. Он был тих и тёмен. даже кристаллы не горели. Словно замок или то, что жило в нем и управляло всем этим, кристаллами, водой, потоками воздуха, появлением еды на столе и подносов у меня в гостиной, в общем, словно это что-то, решило, что свет уже никому не нужен. Потому что нечего всяким девицам шляться здесь, пока честные люди и не люди спят. Меня вело любопытство И отчасти желание делать всё наперекор. Я прошла мимо окон, отодвинула портьеру от одного из них и увидела своё отражение в тёмном стекле. Блики огня в глазах, искажённое темнотой лицо, почему-то показавшееся мне слишком несчастным и напуганным. За окном, если всмотреться, можно было различить очертания гор и замковую стену. Но я не успела всмотреться. Вы что-то ищете, миледи? Я развернулась испуганно, вздохнув и чуть не погасив неловким движением свечи. Сильвия стояла у меня за спиной, как всегда, прямая и высокая, как всегда в тёмном платье. Волосы её всё ещё были собраны в узел, скреплённый парой деревянных шпилек, похожих не то на сухие веточки, а очищенные от коры. Не то на тонкие белёсые косточки. Появилась она, конечно, абсолютно бесшумно. Решила проветрить голову, соврала я. Вот как? Она подняла одну бровь. Прогулки с господином волшебником вам не хватило? Мне осталось лишь прикусить губу и помотать головой, стараясь, чтобы чувство вины не проступило на лице как свидетельство моего обмана. Перед Сильвией мне почему-то стало очень стыдно. Она вздохнула, словно бы всё поняла. Идите спать, леди Лито, сказала она мягко. У вас был длинный день, и завтрашний, поверьте, вряд ли будет короче. Выспитесь хорошенько. Она вежливо улыбнулась и проследила за тем, как я скользнула в сторону своих комнат. И помните, миледи, я здесь, добавила она, перехватив мой взгляд у двери. Если что-то понадобится, вы всегда можете меня позвать. Хюльда позволяла темноте смотреть через себя. За это темнота показывала ей самой то, что Хюльда не заметила бы, не узнала бы. потому что смотрела бы не в ту сторону, в которую нужно. Это был союз, почти партнёрские отношения, как сказал бы кто-нибудь, кто смыслил в партнёрских отношениях и в отношениях вообще лучше, чем Хюльда. Сама Хюльда не называла это никак. Она вообще не задумывалась о том, что получает что-то взамен. Для Хёльде это было то же самое, что насвистывать мелодию, когда тебе весело, или пританцовывать, если ты слышишь музыку, или бояться, если страшно, удивляться, когда есть чему. У темноты не было ни глаз, ни рта, ни носа, чтобы чувствовать запахи. Она не была ни злой, ни доброй. Голодной и алчной она Боже не было. Темнота не была ничем, кроме себя самой. И Хюльда чувствовала её внутри себя как нечто постоянное, неизменное, способное вернуть тебя к самому себе, куда бы ты сам от себя ни отошёл. Кто-то более умный, знающий мудрёные слова, сказал бы про точку баланса или про константу или про что-то такое вот. Но Хёльда предпочитала умным словам свои мысли. В её голове их было много, этих мыслей. И не только её собственных, но и тех, которые принадлежали другим, и были слишком громкими или слишком яркими. Поэтому Хёльда не слишком любила быть среди людей. Но сегодня, о, сегодня была особая ночь. Она выдалась звёздной и холодной, ровно такой, как надо. Звёздной, холодной и громкой, и полной огней. Сотни свечей и факелов, фонарей и костров, каждому хватит, чтобы согреться и осветить путь. Каждому хватит, чтобы не потеряться в темноте зимней ночи, самой долгой ночи года, самой глубокой. Хёлд знала, насколько она глубока и что там, в этой глубине, прячется что-то очень древнее, тоже тёмное, но другое. Не злое, не доброе, но голодное, а потому полное беспокойства. Этот голод и это беспокойство тоже были старыми, почти как весь этот мир. Потому и зажигались огни. потому и льнули друг к другу люди, громкие и теплые люди, от которых пахло дымом, еловыми ветками и тем красным и вязким, что текло у них внутри. Темнота, с которой Хельда делилась с собой, к крови была равнодушна. Ей куда больше нравился след историй, который тянулся за некоторыми из людей, как длинная размытая тень. Темнота умело читала эти истории и охотно делилась ими с Хёльдой. Она брала их из теней, из отражений, из призвуков в чужих голосах, из взглядов, брошенных в сторону, из печальных морщинок и смеха в уголках глаз. Смотри, говорила темнота. Смотри и слушай. И Хёльда превращалась в зеркало, в дверь, в полотно, на котором проступали истории. Мир был полон ими, как утренний лес полон птичьим гомоном, многоголосием весны, как зимняя ночь полна огней и музыки. Темнота умела быть милосердной. Среди этих огней и музыки она вела Хёльду вперед, в то место, где ей надлежало быть, мимо чужих историй, как через коридор, стены которого были прозрачны. Там, за этими стенами, возникали силуэты, скользили тени. Хюльда замечала их краем глаза, слушала в полуха отзвуки чужих голосов, смех и песни. Герхард Оденберг давно лег спать, плотно закрыв тяжёлые портьеры в комнате, окна которой выходили на задний двор его дома. Он не любил праздники. Он вообще никого не любил. Любовь спала на самом дне его существа, изгнанная за то, что сделала ему больно. Хюльда знала, что он не видит снов даже сегодня. Рядом с кроватью Герхард Эденберг держал зелье, которое глушило воспоминания и делало сон похожим на непроницаемую темноту подземелья. Человек, который управлял этим городом, почти владел им, как он привык думать, сейчас сидел у камина в гостиной, среди семьи, но чуть в стороне от нее. Он был доволен всем — семьей, камином, Прошедшим годом, яркостью кристаллов, за которые он заплатил куда больше, чем иной семье нужно, чтобы прожить целый год праздничной едой на своём столе. Он пойдёт спать вскоре после полуночи, ещё не зная, какие хлопоты готовят ему ближайшие дни. Там впереди, в смутных силуэтах будущего, ещё не до конца определённого, проступали тени о которых не хотелось думать. Человек, который следил за порядком в городских стенах, спать сегодня почти не будет. Он веселился по-своему, как человек, привыкший к бремени ответственности за других. Он хороший человек, очень хороший. Он умеет радоваться чужой радости как своей. И Хюльде было жаль его, самую малость. Если бы она вдруг оказалась рядом с ним сейчас, она бы извинилась заранее. Но они были далеко, на разных концах города. Темнота привела Хёльду к деревянным ступеням, к лестнице большой таверны. На перилах висели венки, перевитые лентами. Внутри было тепло и громко, очень людно, и кто-то то был нужен Хёльде, был сейчас там. Хёльда нырнула в тепло и спряталась, позволяя темноте укрыть её от чужих взглядов, сделать незаметной до тех пор, пока ей не нужно будет, чтобы кто-то её заметил. Здесь, в этом месте, пришлось открыться и позволить себе слышать и видеть всё, что происходило. Мир обрушился на Хёльду лавиной жестокий и яростный так бывает, если выйти в яркий солнечный день из темноты пришлось ждать, пока темнота вернётся на своё место и позволит Хёльде увидеть главное начать искать, вытаскивать из потока чужих историй отдельные течения серебристую радость младшей дочки человека, владевшего мельницей на её голове сегодня был венок Почти корона зимы, знак, что она здесь сейчас самая красивая девушка. Весёлая усталость музыкантов, чьё-то желание хвастаться, нарваться на драку. Ещё не созревшая для действия, но уже чёткая, как след на снегу. Чьё-то печаль, скрытую за колкостью. Присмотревшись, Хельда могла бы узнать причину каждой печали, каждой вспышки злости или радости, рассмотреть, из чего оно выросло, что скрывалось в памяти любого, кто оказался достаточно близко, чтобы она могла в него посмотреть. Но она пришла не за тем. Впрочем, каждый, кто может смотреть и видеть, однажды видел такое, что... после чего переставал быть слишком любопытным Хёльди нужен был кто-то особенный кто-то чей путь сюда было сложно отследить потому что след терялся где-то в пустоте кто-то кто был похож на выдернутое из корнем растение кто-то чья река жизни текла из неоткуда с другой стороны осколок гамешек, попавший в жернова. Чужак. Хюльда перекинула через плечо косу, в которую в честь праздника были вплетены разноцветные ленточки и мелкие стеклянные бусинки, искрящиеся в свете огня, и посмотрела в угол, где кто-то прятался, то ли от толпы, то ли от самого себя. Если бы темнота, которая смотрела на мир через глаза Хюльды, умела кивать, она бы кивнула. В середине вечера мне начало нравиться все. Ну, почти. Мне нравился Эль, чуть горьковатый, отдающий пряностями. Я пила его из глиняных стаканов, уютно устроившись на лавке в углу рядом со своими спутниками. Мне нравились имбирные пряники, которыми здесь угощали. Пряники были не сладкие, и с элем сочетались отлично. Мне нравились запахи еды, хвои и дыма. Мне нравилась музыка и музыканты, все в красном и зелёном, в одинаковых шляпах с чуть загнутыми полями. Мне нравилось смотреть на танцующих, хотя я не рисковала присоединяться к ним. Согревшись, И, избавившись от волнения, с которым я ждала этой вылазки, я скрестила руки на столе и положила на них подбородок, наблюдая за людьми вокруг. Потом Ренар принес еще Эля и яблоко. Красное. Это мне тоже нравилось. Кондор сидел справа от меня, хмурый и недовольный всем вокруг. Он почти не пил, только поднял пару раз стакан для вида. когда один из музыкантов, тот единственный, чья шляпа была украшена серебряной брошью с затейливым вензелем, предложил всем выпить за что-нибудь очень важное и хорошее. За здоровье короля, например. Пойди не выпей за такое. Еще в замке мы договорились, что каждый играет свою роль. Кондор, странствующего колдуна, я его помощницы, а Ринара и так здесь знали, И его знакомство с каким-нибудь странствующим волшебником не удивились бы. Мне было страшновато, до холодного комка в животе. Но потом я пригрелась, и страх исчез. Только хмурый волшебник рядом стал чем-то вроде камушка в ботинке. Можно было бы не обращать на него внимания, но у Кондора обнаружился удивительный талант недовольно молчать и хмуриться так, что это было заметно. Даже если ты не хочешь этого замечать. Или, может быть, дело было в моей совести? Или в том, что Ренар уже трижды звал меня танцевать, а я боялась и уговаривала себя, что Ренару и без меня весело, а мне совесть не позволит оставить тут человека одного скучать. Наверное, будь с нами Лин, я бы чувствовала себя чуть иначе. Но Лин не было. Утром, когда я проснулась, Она уже ушла. Точнее, Кондор отвёл её в Лоссы к семье, потому что ночь Хега, зимнее солнцестояние, праздник, который принадлежит семье. Если у тебя, конечно, есть семья или её подобие. Но, судя по тому, как много людей было в таверне и на улице, не все придерживались таких взглядов. Люди разные, усмехнулся Кондор. когда я спросила его об этом и семьи тоже. То, что принято среди аристократов и зажиточных горожан, не всегда подходит простым людям. Но и сама посмотри вокруг. Он задумчиво поднял стакан, словно проверял, осталось ли в нём ещё что-то. У тех, кто собрался здесь, ещё нет своего дома. Или он ещё есть, но принадлежит не им. А в их возрасте хочется Веселиться, подсказала я. Кондор покосился на меня. "Вроде того", сказал он и снова замолчал. Так громко, что мне захотелось сбежать. Но бежать было некуда, только в танец. Туда, где в центре круга веселилась и пела девушка в красной юбке. Её белые косы были уложены вокруг головы, чтобы не мешались, не били по спине в танце, а поверх них Тот самый музыкант, самый главный, надел венок. Ветки и ленты, крошечные колокольчики и сухоцветы. Красивый венок, почти корона. Кондор, кажется, заметил, что я смотрю на девушку в венке. Он наклонился ко мне и кивнул в её сторону. Праздники вроде этого, милая, очень древние, сказал волшебник почти шёпотом. Судя по его прищуру, Ничего хорошего я сейчас не услышу. И уходят своими корнями и ритуалом, которые никому не показались бы весёлыми. Ой, да что ты говоришь, подумала я, но не сказала вслух. Только вопросительно подняла бровь. Хочет выпендриваться? Я что, против, что ли? Пусть выпендривается. Это лучше, чем тяжёлое молчание. Они выбрали эту девушку королева зимы. невесты зимнего короля. Продолжил Кондор уже не ехидно, скорее, задумчиво. Почётная должность, и девица вправе испытывать гордость и радость. Но в далёком прошлом, вместе с Винком, она удостоилась бы сомнительной чести быть принесённой в жертву. Её отвели бы в лес и оставили там в подарок демо. Он посмотрел на меня, словно ждал, что я изменюсь в лице. побледнею и начну заикаться. Пожалуй, мне и правда стало жутковато, но не более. Очень мило, я хрумкнула яблоком и поставила локти на стол. "Потому я не очень люблю эти праздники", добавил Кондор и отвёл взгляд в сторону королевы вечера. Слишком сильно в голове засело их истинное значение. Хотя должен признать, Эль сегодня и правда неплох. Он посмотрел в свою кружку и сделал глоток. Я подумала, что не любовь к праздникам чудесная отговорка, когда тебе не нравятся танцы и музыка. Может быть, он вообще не умеет танцевать, подумала я. Хотя, наверное, всяких лордов, как их там, с детства учат танцам так же, как леди. Лин говорила про это. Значит, всё дело исключительно в дурном характере и немного в усталости. А вот ты и шла бы, милая, повеселилась уже. Сказал Кондор. Сейчас он смотрел на меня почти сверху вниз. Поймала кусок свободы перескушно придворной жизнью, как говорит этот рыжий прохвост. За меня не переживай. Мне несложно и дальше изображать из себя украшения интерьера. Я пожала плечами и решила, что буду воспринимать его молчание как нечто... ко мне совершенно не относящаяся. В конце концов, взрослый мальчик. Когда Ренар во очередной раз потянул меня за рукав, предлагая вылезти и потанцевать, я решилась и вылезла, вцепившись в его руку так крепко, словно боялась потеряться или ошибиться. Эль сделал меня смелее, чем я есть, но, кажется, грации не прибавил. И ловкости тоже. Держи меня крепче, сказала я ему на ухо. Мне пришлось встать на цыпочки. Ренар улыбнулся мне и кивнул. Его здесь знали и, кажется, очень любили. И девица, которая вдруг оказывалась рядом с ним, начинала притягивать взгляды, хочет она того или нет. Мне было страшно упасть, но ещё страшнее мне было от того, что если я упаду, то это увидят все. Поэтому всё, что мне оставалось, это крепче держать руку Ренара и пытаться не облажаться. Правда, зря я боялась. Ложаль здесь все. Ошибались, едва не падали, а потом смеялись и ошибались опять и опять. Я отвечала улыбкой тому, чьи руки подхватывали меня, когда мы менялись местами, и старалась не наступить никому на ногу. Эль правда сделал меня смелой. Очень смелой. и весёлой. Стало всё равно, чья рука лежит на моей талии, на чьих плечах мои руки. Я следила только за тем, чтобы не оступиться, не упасть, хотя мне казалось, что в случае чего поддержат и не позволят врезаться носом в дощатый пол. Я смеялась и весело качала головой. Мне казалось, что я красиво кланяюсь, когда по танцу следовало это сделать. Я легко скользила от партнёра к партнёру. Я ловила в чужих глазах карих, зелёных, серых, тёмных отражения веселья и тепла и отблески мерцающих свечей и поймал. Ренар склонился надо мной, а я почти лежала в его объятиях, касаясь пола только каблуками ботинок и тихо смеялась, вытирая слёзы. Толпа вокруг нас чуть расступилась. Мне показалось, что на миг я превратилась в центр местного мирка, который тут же завертелся дальше, забыв про меня. Девушка в венке проплыла рядом, трехнув гривой белых волос. Косы она расплела. Я даже не заметила, когда это случилось. Запрокинув голову, я смогла увидеть её мелькающую рядом красную юбку, и немного позлораствовала. Самую малость, потому что Это не мне, а ей придётся замёрзнуть в лесу, дожидаясь волшебного жениха, у которого непременно будет мерзкий характер и очень громкое молчание. "Мари!" Ренар потянул меня за руку, чтобы не выкабенивалась, и встала нормально. "У тебя всё хорошо?" В его глазах читалась тревога. Я лишь пожала плечами и улыбнулась. И меня тут же повело в сторону Кажется, кто-то напился. Ренар снова подхватил меня, обречённо вздохнув. Его рука осторожно обнимала меня за талию, очень тёплая. Я закинула руки ему на плечи и приподнялась на цыпочки, уткнулась носом в подбородок. Ренар замер, словно не знал, что от меня ожидать. От него пахло элем и имбирём, дымом, потом. Можжевельником, и ещё он был такой тёплый, что мне вдруг стало спокойно. И мир вокруг превратился в ничто. Ненадолго. "Эй, голубки", раздалось сбоку. Мимо нас прошёл мужчина с двумя кружками в руках. Ренар утянул меня в сторону, поддерживая за плечи. Я прижалась к нему и глупо улыбалась, совершенно не думая, куда он меня ведёт. Дверь распахнулась, выпуская тепло. На улице было свежо и холодно. Я улыбалась и выдыхала пар изо рта. Вглядывалась в мерцающую огнями улицу, по которой шли люди. Веселые. И тоже пьяные, наверное. Говорливые и громкие. Оранжевые отцветы фонарей со свечами, которые нес каждый в толпе, танцевали на каменных стенах. Бархатная глубина неба манила тысячами звёзд. В городах моего прежнего мира их уже и не разглядеть за облаками, смогом и электричеством. Откуда-то слышалось пение, но на незнакомом языке. Я стояла на крыльце, прижавшись к ринару, грелась в его тепле, чувствуя, как он обнимает меня, чуть покачиваясь, словно пытаясь убаюкать. Мне казалось, что зимний мороз Не причинит мне вреда. Ты пьяная, раздалось над ухом. Для этого ему явно пришлось чуть наклониться, потому что я едва доставала макушкой до его ключиц. И не знай, чего хочешь. Я согласно кивнула, развернулась к нему и снова, привстав на цыпочках, потому что иначе не дотянулась бы, неловко поцеловала. Хорошо. сказал Ренар тихо. Его глаза сейчас казались мне бездной. Ты очень пьяна и совсем не понимаешь, чего хочешь. В этот раз он меня не поймал, и я очень-очень больно упала. Не в прямом смысле, конечно. Зимний воздух отрезвлял меня хуже, чем пощёчина. Я глубоко вздохнула и сделала шаг назад, уперевшись спиной в перила крыльца. Там, в полутора метрах за моей спиной, по дороге шли люди и несли свои огни. Чары рассеялись, волшебство ушло как по щелчку пальцев. Ренар легко разжал объятие, отпуская меня. Он не улыбался. Он говорил что-то, что так что к чему не стоило прислушиваться, потому что я и так всё поняла. Он был прав. И я кивала, хотя обида грызла меня изнутри. Холод снаружи стал действительно злым, но было в этом холоде что-то правильное. Куда более правильное, чем то, что я сделала. Уйди, пожалуйста, сказала я, глядя в растерянное лицо Ренара. Нет, ответил он твёрдо. Мне не стоит оставлять тебя. Конечно, подумала я. У тебя же, наверное, задание. Говорило-то мой здравый смысл или обида, Я не знала наверняка. Поэтому заставила себя думать иначе. Пожалуйста, сказала я. Оставь меня на пару минут, чтобы я успокоилась. Ринар нахмурился и, кажется, понял, в чём дело. Только на пару минут, сказал он и ласково расчесал мои волосы. И если ты не придёшь, я вернусь за тобой сам. И поверь мне, найду. какие бы глупости, ты не задумала. О, поверь мне, ответила я, больше никаких глупостей. Когда он ушёл в таверну, я спустилась по ступенькам, держась на всякий случай за перила. Голова была ясной, как горный хрусталь, но ноги сводило слабостью. Я встала у начала лестницы, привалившись спиной к стене, и постаралась успокоиться. Люди шли мимо, И им не было дела до меня. Затылком я ощущала жгучий холод каменной кладки. Чужой незнакомый мир был тёмным и холодным. Мерцание праздничных огней здесь, на широкой улице, проваливалось в мрак переулков, подворотен, узких расщелин между домами, куда мог протиснуться разве что ребёнок или собака. Слева от меня за углом дома Начиналась такая же темнота. А там за этой темнотой начиналась ещё и тишина, и страшный зимний лес, холодные быстрые реки, замёрзшие озёра, абсолютная неизвестность, совершеннейшая ничто. Я помнила вид с башни. На все четыре стороны, куда ни глянь, бесконечный лес до да острые горные пики. Восхитительная ловушка, просторная клетка, разве что золотой не назовёшь. Зато с магией, с волшебными слугами, с порталами, зеркалами, со всеми удобствами, вкусной едой, танцами и улыбками. Не совсем настоящими, конечно. Я оттолкнулась от стены и сделала шаг вперед, к толпе. Она все еще текла по улице, к центру, к площади вокруг городской ратуши. Рядом со мной, почти задев меня рукавами, обдав запахами хвои воска и вина, Прошла маленькая весёлая компания. У них были бубны и флейта. Громкие разговоры и смех. Кто-то в рогатой маске, не разберёшь, юноша или девушка, одетая по-мужски, схватил меня за руку и коротко закружил, потянул за собой. Над крышами висели обе луны, яркие, почти полные. Я осторожно высвободила свою руку и отрицательно покачала головой. мне поклонились, принимая моё решение, и компания ушла дальше. Толпа унесла её, как река уносит сухие листья, деревянные обломки и венки. Я стояла у самого берега, сунув руки под мышки, чтобы совсем не замёрзнуть, в платье из тонкой шерсти и смотрела вперёд. Если я сейчас уйду, подумала я. Если я сбегу, что будет? Ничего, кроме беды. Я ничего не умею, только быть милой. Во мне нет ни капли магии. Все мои деньги пара медных монеток в кармане платья. У меня нет никаких связей, ни одного союзника, облачённого властью. Только те, в чьей власти я оказалась. Не злы, милые. До определённой степени. Умные люди и не совсем люди. Я сыграю свою роль. и уйду из их жизни. Поэтому, подумала я, Ренар прав. Не стоит плодить привязанности в мире, который ты однажды оставишь. Не стоит рушить что-то похожее на дружбу ради иллюзии тепла. Я с шумом выдохнула и глотнула холодный свежий воздух. Что-то внутри меня встало на место. Рука сама потянулась к амулету, спрятанному за воротом платья. но хрустальной льдинки на месте не оказалось. Цепочка исчезла. Я с замирающим сердцем провела рукой вниз по груди, надеясь, что она просто расстегнулась и застряла под платьем. Но нет. Ее не было. На жгучем холоде меня бросило в жар, и я стремительно развернулась, чтобы бежать назад в таверну. Черт его знает, что мне будет за потерянный амулет. Лучше сразу рассказать, чем... Куда торопишься, красавица? Их было двое. И один из них был настолько наглым, что решил поиграть. Он встал передо мной и не давал себя обойти, двигаясь из стороны в сторону. Я не сразу поняла, во что вляпалась. Мои мысли были совсем о другом. Юное, мальчишеское даже лицо сияло широкой улыбкой. Руки были раскрыты, словно он хотел обнять меня. Его друг тоже мальчишка, насколько я могла его разглядеть в полумраке, стоял рядом и переминался с ноги на ногу. Шигальская шапка открывала морозу чуть оттопыренные уши. "Тороплюсь", сказала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. "К братьям. Они вон там ждут меня". И я кивнула на таверну, втайне надеясь, что Ренар сейчас высунется, потому что пара минут, которые я у него выпросила, Уже точно истекли. Мои руки сами по себе сжались в кулаки. Ох, вот незадача, хмыкнул тот, который стоял у меня на пути. А мы как раз от них. Пойдём с нами, милая, с братьями, мы договорились. Он сплюнул на землю и чуть качнулся, и я поняла, что он пьян. Пьян, глуп и нагл, как любой подросток, решивший побыть крутым и смелым за чужой счёт. Кажется, в этом наши миры тоже схожи. Его друг такой же, только с милости в нём поменьше. Вот и стоит рядышком, скрестив руки на груди, и улыбается глупо. Мне было не до них. Я замёрзла и очень-очень сильно накосячила. Поэтому я попыталась прошмыгнуть мимо с уверенным видом. Но этот дурак схватил меня за руку. "Да ладно тебе", сказал он. Не с братом же ты на крыльце обжималась? Или я тоже за брат сойду? Яра разозлилась. Точнее, сначала я испугалась и удивилась, потому что чужие пальцы, липкие и холодные, крепко держали моё запястье, а перед лицом было чужое лицо, симпатичное, но с гадкой улыбкой. А потом он сказал ещё одну фразу, и я разозлилась. Ринар прав. Очень сложно решиться ударить человека, особенно когда он тебе ничего не сделал. Но этот сделал. Точнее, сказал и сделал. И я от души пнула его под колено. Этого было достаточно. Моё запястье освободилось, я отошла в сторону так быстро, как могла, и поймала брошенное в спину оскорбление. Обидное и колючее. В той прошлой жизни в ответ на такое Я бы, пожало, плечами и ушла, не желая связываться. Но сейчас я была так зла на всё на свете, что эта злость решила за меня. Я развернулась у самого начала лестницы. Ещё раз откроешь на меня свой поганый рот, медленно и яростно сказала я. И у тебя язык отсохнет, обещаю. Он посмотрел на меня со странным торжеством. А потом, не переставая улыбаться, повторил то же, что сказал, и моя ярость обернулась против меня. Я схватилась за перила, чтобы успокоиться. Голова кружилась, кончики пальцев слегка покалывало. На самом деле, я хотела одновременно разрыдаться и броситься на обидчиков с кулаками. Вряд ли это закончилось бы чем-то хорошим, конечно. Наверху открылась дверь, кто-то вышел из таверны. И парней как ветром сдуло. Я подняла взгляд и поняла, что всё может быть ещё хуже. "Ты смотри", сказал Кондор недовольно. "У тебя, милая, талант вывязываться в неприятности. Быстро внутрь, не хватало тебе замёрзнуть". Он подождал, пока я поднимусь по лестнице и прошмыгну мимо, а потом закрыл за мной дверь, оставшись там, снаружи. Если бы он назвал меня дурой, Я бы не удивилась. Ренар поймал меня внутри, в двух шагах от выхода, насторожённый, но всё ещё весёлый. Такой весёлый, что хотелось оказаться от него подальше. "Ты", положил он руку мне на плечо. "Нормально", сказала я и улыбнулась, пытаясь казаться вежливой. "Замёрзла". "И поэтому так дрожишь", уточнил он. Его рука сжала моё плечо крепче. Пойдём. Я знаю, где тут стена, за которой кухонный очаг. Согреешься. И он снова повёл меня куда-то за спинами людей, которые слушали песню на незнакомом языке. Очень торжественную песню, как мне тогда показалось, и печальную. Ренар повернул голову ко мне. Птица сказал, что скоро вернётся. Очень хорошо. Равнодушно ответила я и подумала, что мой амулет вполне возможно валяется где-то здесь, на полу под ногами, и, возможно, от него уже остались осколки. Хотя вряд ли. Это камень, не стекло. Или вот тут. Ренар остановился у какого-то угла, от которого действительно шло тепло. Рядом, в паре шагов за плотной занавеской, прятался вход во внутренние помещения для слуг. Я прислонилась спиной к стене и пожалела, что в местных тавернах мало стульев и табуреток. Колени всё ещё дрожали. "С тобой точно всё хорошо?" спросил Ренар, пытаясь заглянуть мне в глаза. Я моргнула и сделала глубокий вдох. "Точно", соврала я. "И если ты принесёшь мне что-то, в чём нет алкоголя, мне будет ещё лучше". Он рассмеялся и ещё стал пьянее. а я прижалась затылком к теплой стени и прикрыла глаза. Певица все еще вела мелодию. Кто-то подыгрывал ей очень тихо, кто-то подпевал, тоже тихо, словно боялся спугнуть. Я шмыгнула носом, уговаривая себя, что это все холод. Но на самом деле мне очень, очень хотелось разреветься. И от этой дурацкой красивой песни, и от усталости, и от всего остального. и больше всего от собственной беспомощности. Кто-то дотронулся до моего рукава, осторожно, словно боялся напугать, но в итоге напугал. Я вздрогнула и открыла глаза. Передо мной стояла незнакомая девушка, худенькая, чуть выше меня. Она казалась усталой и встревоженной и рассматривала меня пристально, как человека, в котором угадали знакомые черты и теперь пытаются понять показалось или нет. Глаза у неё были светлые, почти неприятные. Я попыталась отодвинуться в сторону, подумав, что мешаю ей, но девушка слабо мне улыбнулась и протянула ладонь, сжатую в кулак. "Кажется, это твоё, дитя", сказала она ласково. Свет вдруг лёг на её лицо так, что стало ясно, Она куда старше, чем я подумала в первый момент, и имеет полное право называть меня дитя. Её ладонь раскрылась, цепочка скользнула вниз. Сверкнули блики на гранях горного хрусталя. Я почувствовала себя так, словно меня ударили, в который раз уже за сегодня. И схватила кристалл, крепко сжав его в руке. Спасибо, выдохнула я. надеясь, что меня было слышно. Она снова коснулась моего рукава. Ни руки, ни плеча, будто бы сама меня боялась. «Осторожнее», — сказала она тихо. «И с музыкой, и с зеркалами». Я растерянно застыла, не понимая, о чем она. Мой взгляд выцепил в толпе рыжее пятно. Ренар махнул мне рукой, в которой был глиняный стакан. Незнакомка исчезла. Так же незаметно, как появилась. Рядом со мной, у самой стены, вдруг оказался большой кот, чёрный-чёрный, очень пушистый и величественный. Он умывался, поглядывая на меня, словно ждал подачки или наблюдал, что я буду делать. Я посмотрела на свою руку, на кристалл. Тот же самый, сомнений у меня не было, и поняла, что совсем запуталась. И что это было? Мы шли по улице, уже изрядно опустевшей. Почти у каждого крыльца горел фонарь, а то и не один. Издалека раздавались отголоски музыки. Так что это был за внезапный побег, господин волшебник? Ренар толкнул Кондора локтем. Тот поморщился и покосился на меня. Я вжала голову в плечи и поёжилась от этого взгляда. «Захотелось прогуляться», — сказал Кондор. Голос его был спокоен, душновато стало. «Или ты просто кого-то избегал?» — спросил Ренар хитро. Кондор не ответил. «Мы прождали его долго. Часов в таверне, конечно, не было, но за то время, пока Кондор отсутствовал, я успела согреться, перехватить что-то посерьезнее пряника» понаблюдать, как Винар флиртует с девицей в венке, расстроится, ещё раз встретится с чёрным котом. Он оказался рядом на лавке, на расстоянии вытянутой руки от меня, и снова смотрел так, словно ждал от меня чего-то. На кис-кис кот презрительно тёрнул ухо. Потом Кондор вернулся, и мы ушли. Я не успела понять, когда они это решили, но вот я здесь. на улице, которая ведёт к дому господина Оденберга. В пальто и шали, которая заменяла мне шарф. Мне холодно и всё ещё тревожно, но я уже трезва и больше всего хочу добраться до своей комнаты в замке и спрятаться под двумя одеялами. Дом мастера Герхарда стоял недалеко от площади, на которой всё ещё оставалось много людей. Его окна были темны, Хозяин его то ли и тоже сидел где-то, то ли спал. И в последнее мне верилось больше. На двери не висел звонок, а на крыльце не стоял фонарь. Словно Герхард, чёрствый сухарь, противился общему веселью, как Эбенезер Скрюч. Кондор, впрочем, вёл себя немного лучше. Да и я тоже. Интересно, подумала я. Навещают ли здесь духи праздника всяких занудных волшебников без сердечных скряг и маленьких грустных девочек, потерявшихся в темноте? Я не успела спросить: а что же нам теперь делать? Искать Герхарда с риском быть превращёнными в жаб, будить волшебника? Всё оказалось куда проще. Кондер снял перчатку и поднёс руку к замочной скважине. Ярко-синяя вспышка, и все. Дверь открылась сама собой. «Это вместо ключа под лестницей?» Тихим шепотом спросила я. «Можно сказать и так». Так же тихо ответил Кондор. Он дождался, пока мы войдем внутрь, и закрыл дверь. За этим последовала еще одна вспышка магии. Дом был тихим, и судя по тому, что Ринар приложил палец к губам и кивнул на лестницу, ведущую на второй этаж, К этой тишине стоило отнестись серьёзно. Через пустую комнату мы проскользнули в зал с порталом. "Вот почему не зеркало, а?" проворчала я, когда мы вышли из портала рядом с замком. В тёмный-тёмный зимний лес, никаких огней, никакой музыки. "А ты видела там хоть одно подходящее зеркало?" Ренар приобнял меня за плечи, подталкивая вперёд. Я задумалась. В доме Герхарда зеркало было. Пыльное, небольшое, оно висело на стене. Я заметила отблеск, когда мы пересекали гостиную. Но да. Оно вряд ли нам подошло бы. Кондор шёл чуть впереди. Он сотворил в воздухе светящийся шар, который, став из синего жёлтым, повис над плечом мага. Заснеженная тропинка убегала вперёд. На самом деле ты прав, сказал волшебник. чуть повернув к нам голову. Я правда сбежал. Королева вечера очень хотела, чтобы я помог ей, скажем, заполучить сердце одного юноши. А я не занимаюсь такими вещами. Она, конечно, была очень убедительна. В голосе Ренара прорезалось ехидство. И невероятно настойчиво, обречённо ответил Кондор. В следующий раз никакой магии на людях Он остановился и посмотрел на меня. Ты как, леди Лидел? Новые башмаки не жмут? Я отрицательно покачала головой, не найдя что ему ответить. Башмаки мне точно не жали, а в остальном я чувствовала себя примерно так же, как он. Только, конечно, ни никакой магии, а никаких глупостей, никаких вылазок, никакого Эля Никаких поцелуев на крыльце. Спасибо, что спросил, буркнула я. Всегда, пожалуйста, он пожал плечами. Мы вышли к воротам замка, и я замерла. Ночной зимний лес был тёмным, а небеса яркими от звёзд и лунного света. Лучи двух почти полных лун-близнецов заставляли снег сверкать. Горные вершины блестели, Весь мир, кажется, состоял из серебра и теней. Моё дыхание поднималось к небу облачком пара. В воротах медленно открылась крошечная калитка, через которую мы вошли внутрь, оставив лес там, снаружи. Я прислушалась и поняла, что кроме наших шагов и дыхания не раздаётся ни звука. Только ветер воет где-то вдалеке.